Морская свинка. Жила-была на свете королевна, и у той королевны в замке был зал с двенадцатью окнами, которые обращены были на все четыре стороны света. Как бывало, она в тот зал войдёт, до да кругом-то посмотрит, так и увидит, что во всем ее царстве делается. Из первого окна она могла все видеть гораздо лучше других людей, из второго еще лучше, из третьего еще яснее и так далее